Раздел 2. Как получить доступ к вашему акашическому наследию? Важны не события, а те энергии, которые они оставили вам в наследство. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Не обязательно вспоминать события и обстоятельства прошлых воплощений. Сами по себе события не столь важны. Важны энергии, которые они оставили после себя. Важны те следы или записи, которые остались в твоей душе. Эти энергии уже имеют отношение не к прошлому, а к настоящему. Они определяют твою жизнь сейчас. Если ты их не изменишь, они начнут определять и твое завтра. Ты сталкиваешься с их влиянием ежедневно, даже не замечая этого. Не нужно идти в прошлое. Обратись к своему настоящему. Все отпечатки прошлого ты найдешь здесь и сейчас. Ты найдешь их в своих эмоциях, страхах и тревогах. Ты найдешь их в своих лучших качествах и в том, что мешает тебе быть собой. А все, что имеет отношение к твоему настоящему – ты можешь обратить себе на пользу или изменить. Упражнение. Управление энергией. Первый опыт. Закройте глаза и мысленно погрузитесь в вашу внутреннюю вселенную, в пространство духа. Представьте, что все пространство заполнено энергией. Это светящиеся разноцветные потоки, которые беспрестанно движутся меняют свой цвет и интенсивность, перетекают друг в друга. В этом мире все есть энергия, и вы тоже превращаетесь в поток энергии. Энергия протекает сквозь вас, и эти потоки связывают вас со всем окружающим пространством. Вы – часть мира, вы сливаетесь с ним, ваше тело становится текучим, проточным, Вы легко движетесь в пространстве и можете принимать любые формы. Если хотите, можете немного подвигаться, чтобы лучше ощутить течение энергии, почувствовать себя потоком. Теперь представьте, что вы по своей воле можете менять качество энергии, заполняющей вас. Вы можете менять ее цвет, ее вибрации, ее интенсивность. Не забывайте, что энергия несет в себе еще и информацию. Какой информацией, то есть чувствами, мыслями, настроениями вы заполнены? Ваш поток светлый, радостный, искристый, активный или вялый и тусклый? Ваша энергия – это чистая энергия любви или в ней есть примеси страха, недоверия, опасений? вы можете все это изменить. Для того, чтобы изменить характер своих энергий, достаточно вашего намерения и воображения. Представьте, что вы превращаетесь в поток любви. Это мощный, чистый, искрящийся поток белоснежной энергии. Вы можете просто двигаться в этом потоке, наслаждаясь своим бытием в качестве чистой энергии. Вы можете направить часть энергии на созидание своей жизни и того, что ее наполняет. Если вы что-то создаете любовью, то получите в ответ любовь, свет и радость. Хотите создать счастливое завтра? Просто направьте поток энергии любви перед собой, осветите им ваш путь в будущее и идите по нему, продолжая сохранять в себе энергию любви. Если вами движет страх, если вы собирались принять какое-то решение из страха за свое будущее, замените это темное пятно страха светлой энергией любви. Изменится ваше настроение, изменится ваше решение, изменится ваше будущее. Все ваши страхи, Все ваши чувство вины и чувство, что вы недостойны, все это приходилось испытывать вам в старых энергиях. Вы жили во тьме и не знали, как найти здесь любовь Бога. И множество ваших воплощений наполнены болью и страданиями. И было множество раз, когда вы уходили из воплощения слишком рано, потому что теряли смысл пребывания на земле, и не верили, что вы можете что-то изменить, или даже не чувствовали себя достойными находиться здесь. Вы не могли изменить это тысячелетиями, но сейчас можете, потому что на землю пришли новые энергии, и вы сейчас вошли именно в такое свое воплощение, коронное воплощение, из которого вы можете управлять всеми другими воплощениями. Вы можете менять их энергию, хотя еще недавно вам было это недоступно. Хроники Акаши, долгое время закрытые для большинства людей, сейчас открываются для каждого, кто захочет их открыть. КРАЙОН Упражнение Ваши личные хроники Акаши. Начало контакта. Примите удобную позу расслабьтесь, успокойте мысли. Направьте внимание внутрь себя и соединитесь с вашим Божественным «Я». Скажите себе «Я есть». Повторите несколько раз про себя и вслух. Почувствуйте, как эти слова придают вам уверенность и дают чувство внутренней опоры. Представьте, что у вас внутри есть управляющий центр – Это ваше божественное «Я», которое действует в союзе с вашей душой и с вами как с человеком. Мысленно соединитесь с этим центром глубоко внутри себя. Это ваш командный пункт. Отсюда вы можете давать команды вашим хроникам Акаши и управлять вашими прошлыми воплощениями. Когда будете готовы, скажите мысленно или вслух примерно так. Мои дорогие, уважаемые и почитаемые, прекрасные хроники Акаши. С вами говорю я, назовите ваше имя в данном воплощении. Желательно произнести имя в самом полном его варианте. Сейчас в моем нынешнем воплощении, в новых энергиях планеты Земля, я беру на себя функции управления своей нынешней жизнью, и всеми моими воплощениями. Теперь я главный, я управляю. Теперь я решаю, какие перемены нужно произвести. Дорогие хроники Акаши, послушайте мою команду. Прекратите хранить воспоминания о страхах, ужасах, драмах, обо всем тяжелом и негативном. Я запрещаю этому влиять на меня, потому что в новых энергиях Я достоин света и любви, и все, что ниже этого, должно уйти. Я приказываю устранить влияние негативных энергий, отодвинув их на задний план. И я приказываю вывести на поверхность все воспоминания из всех моих воплощений, которые несут в себе свет, любовь, радость и красоту. Я позволяю этим воспоминаниям влиять на меня и служить мне во благо. Да будет так. С вами говорил я, ваше полное имя в этом воплощении. Вы можете повторять это упражнение неоднократно. Текст может быть другим, на ваше усмотрение, но общий его смысл постарайтесь сохранить. Аффирмации. У меня есть власть над своим прошлым, настоящим и будущим. Я могу менять к лучшему те энергии, которые влияют на меня. Я меняю прошлые эмоции своей любовью и своим намерением. Здесь и сейчас я выхожу из-под влияния страхов и негативных эмоций, которые когда-либо проявлялись в моей жизни, в одном или во многих из моих воплощений. Я намерен взять из прошлого только то, что служит мне во благо. Внутри меня божественная любовь, могучая сила, с помощью которой я сам способен управлять собой и своей жизнью. Я достойно прохожу свои уроки и получаю необходимый мне ценный опыт на планете Земля. Упражнение «Ваши эмоции. Начало трансформации». Ключ к изменению влияющих на вас энергий – трансформация эмоций. Подумайте о том, какие эмоции для вас наиболее характерны. Часто ли они проявляются без видимых причин? Например, вы заметили, что склонны к унынию. Бывает ли, что это состояние накатывает на вас ни с того ни с сего? Или появляется от какого-то намека – или смутные мысли о том, что у вас может что-то пойти плохо, не получится. Попробуйте копнуть глубже и разобраться, какие чувства и мысли стоят за этими эмоциями. Так за эмоцией уныния могут стоять мысли о том, что вы недостойны или у вас что-то не получится. Вспомните, откуда у вас эти чувства, мысли, состояния. Возможно, вы вспомните какие-то эпизоды из детства, и вам захочется обвинить в этом своих родителей-воспитателей. Но вспомните, что вы еще до воплощения сами выбрали и семью, в которой хотели родиться, и обстоятельства вашего детства. Вам может показаться, что ваши проблемы возникли в детстве, но это не так. На самом деле... Проблемы, нерешенные в прошлых воплощениях, записываются в хрониках Акаши и лишь обостряются в нынешнем воплощении, тем самым создавая условия, чтобы вы, наконец, начали их решать. Вам не обязательно знать ситуацию из прошлого воплощения, где было положено начало этой проблеме, раз она существует в настоящем то и является вашим настоящим, а не прошлым. И вы можете это изменить прямо сейчас. Соединитесь с вашим божественным «Я» и скажите, «Дорогой Бог, я намереваюсь устранить влияние этой энергии из моей жизни. Я принимаю это с любовью и трансформирую это в любовь». Представьте, как энергия нежелательной эмоции – превращается в яркую вспышку, затем представьте, как энергия любви заполняет каждую вашу клетку. Это один из способов, каким можно менять прошлое, а значит настоящее и будущее.